Глава 72. Изумрудные тайны. От неожиданности мы с графом отступили друг от друга, а оба только появившихся мужчины и человек и нелюдь уставились на кольцо на моем пальце. Вот только Патрик почти сразу отвел взгляд, выдавив лишь «поздравляю». Зато Айровель, подлетев прямо к камню, Принялся отчаянно стучать по нему кулаками, словно пытался взломать давно запертую дверь. Сильные удары отдавались мне в руку, но у фея было такое рассерженное выражение лица, что я решила немного потерпеть. Мне было просто неприятно, а в глазах Айравеля светилась искренняя боль. «Лорд, объясните, зачем вы пытаетесь разбить этот изумруд?» Не выдержав, поинтересовался Рауль, сжав мои пальцы и закрыв кольцо своей ладонью. Граф постепенно научился контролировать свой дар, регулируя голоса предметов, делящихся своими воспоминаниями. Он даже наловчился полностью отключать их. Поэтому последнее время носил перчатки с собой, а не на себе. «Я пытаюсь разбудить древнее зло», Процедил фей, тяжело дыша и искрясь от гнева. Это один из телохранителей старшей принцессы. Он пытался устроить бунт среди кристаллов, и потом его вместе с младшим братом изгнали из нашего мира. Кирис, Айравель покрутился вокруг наших рук, пытаясь добраться до камня, ввязался в эту заварушку с бунтом по молодости и глупости. И где он теперь? Где я вас спрашиваю? Фей с возмущением уставился на Рауля, словно тот был виноват во всем, начиная с приговора двум изумрудам. «Эм...» Я осторожно высвободила руку от крепкого захвата графа и уставилась на кольцо. А принцесса была очень к нему привязана. Еще бы, королева переживала, что ее дочь свяжет свою судьбу с кристаллом. Судя по презрению в ворчании Айравеля, это был бы очень позорный мезальянс. Но, к счастью, появился принц драконов. Презрение сменилось ехидством. Однако леди Туринель предала всех своих мужчин. А сейчас в голосе нелюдя вновь послышалось презрение с некоторой долей уважения. «Как я понимаю, нечто типа того, что я испытываю к Алисе. Жертвовать всеми на пути к своей цели способен не каждый. Не стала защищать одного и позволила захватить другого. Значит, телохранитель мог оказаться тем самым сокровищем, встреча с которым принцесса так ожидала? Продолжила рассуждать я, одновременно советуясь с Айравелем. Даже процитировала по памяти то самое письмо Люсьены Калиси, И берегите бесценное сокровище. Ее величество очень рассчитывает на встречу с ним. Нет, вы не поняли. Фей так активно замахал руками, что даже немного взлетел. Принцесса была влюблена в его брата. И еще раз убедившись, что пнуть бунтовщика телохранителя у него не выйдет, Айравель уселся на один из кустов. Мальчишка был наивный, красивый преданный как щенок и честный как... как вы, — подколола я не люди Ладно, думаю, лорд фрэхберн согласится со мной, что раз в родовом кольце запрятано магическое живое существо, следует передать его властям вашего мира. — Нет уж, пусть он так и останется камнем, — недовольно буркнул фей. — Или ладно, мы его у вас выкупим. Заменим на обычный. А этого гада выбросим в немагическом мире, после того, как он расскажет, куда делся Кирис. Ее Величество уже давно его простило, в отличие от... И Айравель очень выразительно покосился на изумруд. А брата своего телохранителя, леди Туринель, могла бы назвать сокровищем? Присоединился к нашему обсуждению Рауль, одновременно незаметно приобнимая меня одной рукой. Просто «И берегите бесценное сокровище» подразумевает, что сокровище уже найдено. А наше родовое кольцо хранилось у моей матери примерно с того самого времени, как леди Алиса появилась в нашем доме. И она не могла знать, где оно. «Ну...» Айравель поморщился, словно съел что-то кислое но все же признал. «Могла бы. Вот его бы могла. Значит, он у Алисы. У леди Алисы», — уверенно объявил помалкивающий до этого Патрик. «Скорее всего, вместе с ней во вне времени, как гарантия того, что леди Туринель ее оттуда вытащит». «Мы все притихли, даже фей» хотя он плохо знал милую копию своей не менее милой коллеги. Придется попросить Джорджа переговорить с Алисой. Поджав губы, вполне в духе Айравеля, процедила я. Мысль, что мы можем попасть в зависимость от этой леди, мне не нравилась. Но если у нее имеется сокровище, которое так дорого леди Туринель, значит, мы сможем его обменять на дядю Фредерика. В смысле, как-то договориться, чтобы он перестал быть секретным оружием в войне, которая уже закончилась. Первый раз я связалась с кузеном еще на поляне, обрисовала ему ситуацию и заодно убедилась, что картину Эрик уже принес. Изумруд-оборотень? Типа тех турмалинов, что были в раме? Слушай, я после этого ни одно украшение с камнем не надену. Или нет. А девушки такие есть? Можно мне кольцо с девушкой? Лучше блондинку, но я не капризный. Среди турмалинов есть семь женщин, уведомил меня Айравель и скептически хмыкнув, добавил. Однако контакты с кристаллами очень сложны из-за их необычной физиологии. Я люблю сложности, оживился Джордж, но потом все же перестал поясничать, пообещал посекретничать с Алисой и выяснить, куда она припрятала изумруд. Вечером уже из дворца я снова связалась с братом, но ему было нечем меня порадовать. Хитрая стерва требовала, чтобы ей дали переговорить с дядей Фредериком и гарантировали спасение из межвремени. А для ее спасения надо было пожертвовать Агатой. И как бы я ни была зла на полуфею, но пока она мне нравилась больше, по крайней мере, казалась менее опасной, чем Алиса. К тому же мне совсем не хотелось расстраивать Патрика, уже разочаровавшегося в подруге детства, зато попавшего в зависимость от эльфеи. «Выясню у леди Фиаэль, какие есть варианты вытаскивания из межвременья», решил Айровель. И как происходит обмен? Подстрахуемся. Если договориться с Люсьеной, то можно попробовать блефануть. Я сначала предложила, потом еще раз обдумала, глядя на хмурые мужские лица, и отрицательно помотала головой. Нет, лучше леди Туринель. Она точно не заинтересована в дяде Фредерике, а вот Люсьена, возможно, до сих пор мечтает стать королевой. «Вот именно», — мрачно буркнул Айравель. — «блифовать надо умеючи». «Но я подумаю», — закончил он с таким лицом, словно мы все тут неопытные ученики, а он бывалый учитель. «И это при том, что мы так до сих пор и не узнали, в каких интригах запутался этот ворчливый нелюдь».